Глава 48. Криминально-космополитический режим свел расходы на нужды русской культуры и науки к минимуму. По сравнению с 1985 годом доля затрат на культуру в госбюджете Российской Федерации сократилась в несколько раз, составив в 1994 году 0,3%, а объемы финансирования науки в валовом внутреннем продукте страны сократились в четыре раза. Даже в годы Великой Отечественной войны русская культура и наука не знала такого смертельного стеснения. В результате этого наука лишилась ценнейших кадров. Только за 1991-1993 годы число ученых и сопутствующего им научного персонала сократилось на миллион 230 тысяч человек, или почти на 40%. Зарплата ученых, которая еще при Сталине была самой высокой в стране, в 90-е годы не обеспечивает им прожиточного минимума. В 90-е годы каждый десятый ученый покидает науку навсегда. По некоторым регионам до 50% кадрового научного потенциала страны перешло в коммерческие структуры. Безработица среди научных работников без учета балласта и специалистов, занявшихся коммерческой и менее квалифицированными видами деятельности, в 1993 году достигло, по данным Международной организации труда, 15%. Таким образом, каждый шестой русский ученый, еще не покинувший науку, остался без работы. Эмиграция ученых из России за рубеж напоминает спешную эвакуацию, планомерно организованную западными спецслужбами. ЦРУ и другие подобные и близкие им организации имеют сегодня специальное подразделение, занимающееся поиском лучших российских специалистов в разных областях и переправляющие их в западные страны и прежде всего в США. По оценке Международной организации миграции, сделанной в 1994 году, цитата, в ближайшее время наиболее развитые страны смогут трудоустроить до 200 тысяч ведущих специалистов из России. Конец цитаты Совет по конкурентоспособности, а это главная управляющая ведущих 150 корпораций США, планирует до 2010 года трудоустроить в Америке около 500 тысяч ученых и инженеров из СНГ и стран Восточной Европы. Активную работу по привлечению российских ученых ведут и азиатские государства – Япония, Китай и обе Кореи. Общий материальный ущерб России от утечки умов и кражи научных идей составил к началу третьего тысячелетия не менее 500 миллиардов долларов. Россия, которая в 20 веке была ведущей научной державой мира, катастрофически быстро теряет ведущее положение во многих отраслях фундаментальной и прикладной науки, лишается большинства научных школ и квалифицированных кадров, несет практически невосполнимый материальный урон. Лидирующее место русской науки в области космонавтики и ракетостроения сменяется унизительным отставанием из-за отсутствия должной государственной поддержки. После 1990 года по разным позициям за 5 лет финансирование космической отрасли сократилось в 5-10 раз. В 1995 году процент отчисления на космонавтику в бюджете России уже сравнялся с подобными показателями Пакистана и Израиля. Российские космические исследования и разработки постепенно переходят под контроль США и начинают работать в их пользу. Под предлогом сотрудничества США заключают с российским космическим агентством кабальные, невыгодные для нашей страны договоры. Так был подписан контракт с США о совместном сооружении космической станции Альфа, которому по настоянию американской стороны был привлечен лишь узкий круг российских предприятий. Специфика американского заказа по Альфе не способствует освоению новых технологий, а предполагает только воссоздание известных технологий. Траектория полета Альфы не захватывает территорию России, а русские народно-хозяйственные задачи даже не принимаются в расчет. Управление станцией американцы собираются проводить исключительно своими силами, что ставит Россию в зависимое положение от США. Более того, американцы в несколько раз занизили стоимость работ, которые должна выполнять русская сторона. По подсчетам наших специалистов, американцы, например, оценили работы по созданию базового для станции функционального грузового блока на 40-50% ниже реальной стоимости. В России, как считает наша сторона, изготовить блок дешевле, чем за 220 миллионов долларов, невозможно, а в США он обойдется в 1 миллиард долларов. Не меньший урон Россия понесла в области просвещения. Самая развитая в мире система российского просвещения, позволившая России первой запустить спутник Земли, первой выйти в космос русскому человеку, в первой половине 90-х годов в значительной степени разрушилась. Криминально-космополитический режим поставил своей целью полностью уничтожить прежнюю российскую школу, создав на ее месте космополитическую систему образования, ориентированную на отбор и подготовку кадров для нужд западных стран. Руководство Российского министерства образования состоит из космополитов и воинствующих русофобов, намеренно разрушающих все лучшее, что было создано поколениями русских педагогов. Министерство совместно с фондом Сороса осуществляет совместную программу вестернизации русской школы. На организованных по всей России занятиях по повышению квалификации работников образования преобладали западные преподаватели и инструкторы, навязанные фондом Сороса. На средства фонда Сороса за 1992-1994 годы было создано 200 новых учебников, учебных пособий хрестоматий по всему спектру гуманитарных дисциплин для школ и вузов. В этих новых учебниках грубо искажаются, фальсифицируются факты русской истории, шельмуются и очерняются выдающиеся деятели русского народа. Все гуманитарные трактовки событий русской жизни ведутся с позиций иудомасонских взглядов на мир, чуждых православному, русскому человеку. Все авторы новых учебников на деньги Сороса принадлежат к интеллигенции малого народа, чаще всего евреи. Криминально-космополитический режим разрушил не только русскую педагогику, но и те области культуры, которые ранее имели высокое воспитательное значение – кинематограф и эстраду. На смену русского кино 50-70-х годов, восхищавшего весь мир глубиной высоких чувств и человечностью, пришло преимущественно еврейское – духу и составу его создателей, ориентировавшиеся на вульгарную западную маскультуру, разверзлась клоака чернухи, дурного вкуса, садизма, вульгарной эротики, сального местечкового юмора. За все 90-е годы российское кино не создало практически ни одного фильма, достойного упоминания. На место русских кинематографистов пришло поколение киноманкуртов, один из представителей которых секретарь союза кинематографистов Соловьёв декларативно заявлял в 1991 году. «Вместе с эпохой целая генерация жрецов многозначительного искусства громно пукнула и погрузилась в лету. Поколение булькнуло и ушло. В нашем кинематографе должна смениться кожа и кровь. Должно прийти новое поколение. Оно принесет новую эстетику». Конец цитаты. Газета «Известия», 7 апреля 1994 года. Как справедливо писала критика о новом поколении кинематографистов. Любая блажь и прихоть снимается ради собственных амбиций, профессионального заработка и статуса, в подарок Жене-актрисе для поездок на Запад, но никогда для зрителей. Сами зрители отвечали на это тотальным бойкотом отечественного кино. Пришло поколение коллективной серости, коллективной бездарности, наглого местечкового нахрапа и равнодушия к интересам и вкусам русского зрителя. Духовный, художественный, эстетический уровень кинематографа сдвинулся на отрицательные отметки и стал во многом сроден авангарду еврейских большевиков, апологии хама, невежества, романтики дна. Например, уже упомянутый еврейский кинорежиссер Соловьев стиль своего кинотриптиха «Три песни о родине» сам назвал жанром маразма. Суть его произведения – восторг перед трагедией страны. Веселье по поводу страдания отечества. Восхищение романтикой дна. Вслед за еврейскими большевиками этот отщепенец российской культуры заявляет, что мат, цитата, это тоже романтика. Когда мат ничего, кроме красоты речи не добавляет, это наш человек. Мат это достояние жлобов и украшение жизни. Конец цитаты. Криминально-космополитический режим указом президента Ельцина в ноябре 94 года объявил о начале приватизации памятников истории и культуры России. Субъектам федерации предлагалось согласиться с возможностью передачи общенационального достояния в частные руки, предварительно получив на это разрешение ГКЧ и Минкультуры. В Петербурге по настоянию Собчака на продажу были поставлены 2500 памятников архитектуры, а в Москве – 600-700 среди которых такие известные как Дом Шталмейстера и городская усадьба Охотниковых. Криминально-космополитический режим осуществляет широкую распродажу культурных ценностей России за рубеж. За границу уходят художественные сокровища, книги, фотодокументы, архивы. Особо трагическая судьба выпала особому архиву КГБ СССР, который создан в 1945 году на основе документов, которые советская армия спасла от уничтожения в огне войны. В мае 1994 -го года в нарушении всех российских и международных норм более 1 миллиона дел этого архива были погружены в огромные контейнеры и отправлены через всю Европу во Францию. Документы особого архива СССР являлись национальным достоянием русского народа, заплатившего за него своей кровью в период Второй мировой войны история не знала случая чтобы какое либо государство кроме побежденного в войне добровольно передавало другой стране в таких огромных масштабах в папках содержались десятки миллионов документов свой информационный фонд являющийся одним из главных условий эффективного и стабильного существования государственной власти передача этого фонда какой либо стране без преувеличения может расцениваться как государственная измена это деяние было осуществлено по личному указанию Ельцина. В обстановке полнейшей секретности, без соблюдения законодательных норм, в частности, без учета закона об охране памятников, требующего специальной сложной процедуры снятия архивных ценностей с государственной охраны, министр иностранных дел Козырев подписывает тайное соглашение о передаче архива и его вывозят за границу. Однако преступники не успели завершить свое дело. Тайная сделка стала достоянием гласности. На защиту общенационального достояния встали русские патриоты, установившие пикеты возле здания архива. Депутат Бабурин выступил на заседании Государственной Думы с требованием прекратить вывоз. Передача архива была остановлена. В 1996 году Государственная Дума приняла в первом чтении закон о праве собственности на культурные ценности, перемещенное на территорию Российской Федерации в результате Второй мировой войны, который объявлял эти ценности собственностью России. В 1995-1996 годах в катастрофическом положении оказались 50 главных общенациональных музеев России, составляющих гордость русской и мировой культуры. Криминально-космополитический режим, баснословно наживающийся на русском народе и его богатствах, В течение года не платил русским музеям. Только за 9 месяцев 1996 года долг госбюджета русской культуры достиг 1,3 триллиона рублей, в том числе Эрмитажу 117 миллиардов, Третьяковской галереи 25 миллиардов, Историческому музею 105 миллиардов, Русскому музею 117 миллиардов рублей. Целые сутки Третьяковская галерея оставалась без охраны. Бастовали милицейские посты из-за невыплаты заработной платы. Осенью 1996 года директора крупнейших русских музеев обратились к правительству Российской Федерации с таким письмом. С января нынешнего года правительство не находит средств ни на охрану хранящихся в музеях памятников культурного и исторического наследия России, ни на содержание музейных зданий и их ремонт, не говоря уже о приобретении новых экспонатов. Теперь оно решило сэкономить и на зарплате работников музеев. Мы весь этот год верили вашим обещаниям и ждали их выполнения. Нам было трудно представить, что правительство не найдет тех более чем скромных средств, которые законом о бюджете на 1996 год отведены на музейные цели. Ждать дальше значит совершать преступление, либо стать его соучастником. Иконы и книги, картины и рукописи, исторические раритеты издания, помнящие Петра Великого и Ломоносова, Пушкина и Льва Толстого, в отличие от нас, людей, не могут защитить и обогреть сами себя. Мы лишены возможности объявлять забастовки, так как переданное государством на наше попечение культурное сокровище требует повседневной заботы. Сегодня именно эта верность своему профессиональному долгу заставляет нас уже не просить, а требовать от правительства выполнение его обязательств перед российской культурой. Конец цитаты. Однако долг госбюджета перед русской культурой так и не был погашен. Многие музейные работники месяцами не получают даже мизерную зарплату. Фактически остановилась реставрация многих памятников и художественных ценностей. Реставрация исторического музея и государственной библиотеки Российской Федерации затянулась на долгие годы и не закончена до сих пор.